Шестое. Работы математиков этого периода охватывали много областей новых и старых. Они обогатели оригинальными результатами классические разделы, пролили новый свет на прежние области и создавали даже совершенно новые области математических исследований. Примером первого рода может служить то, как Ферма изучил диафанта. Примером второго рода является новая интерпретация геометрии Дезарга. Вполне новым творением была математическая теория вероятностей. Диафан стал доступным для читающих на латинском языке в 1621 году. СНОСКА I Начало первой СНОСКИ Первое издание латинских переводов Эвклид, 1482 год Патолемей, 1515 год Архимед, 1558 год Аполлоний С первого по четвертый 1566 год с 5 по 7 1661 год пап 1589 год диафант 1621 год конец первойки в своем экземпляре этого перевода Ферма сделал свои знаменитые заметки на полях круглая скобка опубликованный сыномферрма в 1670 году конец круглой скобки Среди них мы находим в кавычках великую теорему Ферма о том, что уравнение x в степени n плюс y в степени n равное z в степени n невозможно при целых положительных значениях x, y, z, если n больше 2. В 1847 году это привело к Куммара к его теории идеальных чисел. доказательство пригодного для всех n, до сих пор нет. Хотя теорема, несомненно, верна для большого числа значений N. Сноска вторая. Начало второй сноски. Смотри в «Андивидер» American Mathematical Monthly, 1646 год, том 53-й страницы, с 555 по 578 Конец сноски. Ферман написал на полях против восьмой задачи второй книги диофанта Разделить квадратное число на два других квадратного числа. Следующие слова. Разделить куб на два других куба четвертую степень или вообще какую либо степень выше второй на две степени с тем же обозначением невозможно. И я нашел воистину замечательное доказательство этого. Однако поля слишком узки, чтобы разместить его. Страница 143. Если Ферма имел такое замечательное доказательство, то за последующие три столетия напряженных исследований такое доказательство не удалось получить. Надежнее допустить, что даже великий Ферма иногда ошибался. В другой заметке на полях Ферма утверждает, что простое число вида 4n плюс 1 может быть одним и только одним образом представлено как сумма двух квадратов. Эту теорему позже доказал Эйлер. Еще одна теорема ферма который утверждает, что а в степени p-1 делится на p, когда p – простое число, и а не делится на p, высказано в письме от 1640 года. Эту теорему можно доказать элементарными средствами. Ферма был также первым, кто утверждал, что уравнение x квадрат минус а большой у квадрат равно единице. Круглая скобка а большое целое и не квадрат, конец круглой скобки – имеет сколько угодно целых решений. Ферма и Паскаль стали основателями математической теории вероятностей. Постепенное формирование интереса к задачам, связанным с вероятностями, происходило прежде всего под влиянием развития страхового дела. Но те частные вопросы, которые побудили больших математиков поразмыслить над этим предметом, были поставлены в связи с играми в кости и в карты. Как выразился Пуассон, задачи, относившиеся К азартным играм и поставленной перед суровым инцинестом светским человеком была источником теории вероятностей. Сноска 1. Начало первой сноски. Пасон С, Париж, 1837 год, страница 1. Конец сноски. Этим светским человеком был кавалер де Мире который обратился к Паскалю с вопросом по поводу так называемой задачи о бочках. Паскаль завязал переписку с Ферма по поводу этой задачи и родственных вопросов, и они вдвоем установили некоторые из основных положений теории вероятностей, в скобках 1654 год. Когда Гюгенс приехал в Париж, он узнал об этой переписке и попытался дать свое собственное решение. В результате еще появилась его книга о расчетах при азартных играх в скобках 1657 год, первый трактат по теории вероятностей. Следующие шаги были сделаны Давидом и Галлеем, которые составили таблицы смертности, в скобках 1671-1693 годы. Страница 144. В кавычках «суровый енсенист» – круглая скобка – то есть последователь Корнелия Янсена в скобках 1585 по 1636 годы голландского богослова, конец круглой скобки, это Блес Паскаль. Надо сказать, что приведенное заявление Пуассона о возникновении теории вероятности грешит против истины в нескольких пунктах. Светский человек, в кавычках Демерель, отнюдь не был азартным игроком, он серьезно интересовался наукой, и не случайно его обращение к Паскалю. Вопросы, связанные с вычислением вероятности результата при различных играх, не раз ставились в средневековой литературе за столетия до того, как Мерре обратился к Паскалю, и решались иной раз верно, иной раз неверно. В частности, среди ближайших предшественников Паскаля Ферма – Тарталья и Галилей, но решение таких вопросов могло стать поводом для создания особой теории, затем целой математической дисциплины, только под влиянием серьезных запросов практики. Кроме указанного в тексте «Влияние запросов страхового дела» – круглая скобка первые страховые общества появляются в XIV веке в Италии, Фландрии, Нидерландах, в XVI-XVII веках страхование судов и от пожара распространено почти во всех странах Западной Европы – конец круглой скобки. Задачи на вычислении вероятностей ставили «Статистика и теория методов обработки наблюдения». страница 145. Все это связано с возникновением новых экономических отношений и с новыми научными проблемами. Только благодаря этому решению вопросов, относящихся к азартным играм, представляющим удобную и до сих пор используемую модель для анализа ряда понятий теории вероятностей, могло систематически привлекать внимание математиков и стать поводом для развития новой науки. Это подтверждается и словами Гёггенса в его книге «О расчетах в азартной игре», указанной в тексте. При внимательном изучении предмета читатель заметит, что он занимается не только игрой, а что здесь дается основы теории глубокой и весьма интересной. Смотри в связи с этим книгу «Майстров. Л. Е. Теория вероятностей. Исторический очерк. Москва. 1967 год». Блэс Паскаль был сыном Этьена Паскаля, корреспондентом Мерсена. Кривая, в кавычках улитка Паскаля, названа в честь Этьена. Блэс быстро развивался под присмотром своего отца, и уже в 16-летнем возрасте он открыл, в кавычках теорему Паскаля, о шестиугольнике, вписанном в коническое сечение. Эта теорема была опубликована в 1641 году на одном листе бумаги и повлияла на дезарго. Через несколько лет Паскаль изобрел счетную машину. Когда ему было 25 лет, он решил поселиться как инсинист в монастыре Пор-Рояль и вести жизнь аскета, но продолжал при этом уделять время науке и литературе. Его трактат об арифметическом треугольнике, образованном бинамиальными коэффициентами и имеющем применение в теории вероятностей, появился посмертно в 1664 году. Мы уже упоминали о его работах по интегрированию и о его идеях относительно бесконечного и бесконечно малого, которые оказали влияние на Лейбница. Паскаль I придал удовлетворительную форму принципу полной индукции. Сноска 1 Начало первой сноски. Freydental H. Международный научный архив. 1953 год, том 22, страница 17 по 37 Конец сноски. Жерар Дезарк был архитектором в Лионе. Он автор книги о перспективе, в скобках 1636 год. Его брошюра с любопытным названием «Первоначальный набросок попытки разобраться в том, что получается при встрече Коновса с плоскостью, в скобках, 1639 год, содержат некоторые из основных понятий синтетической геометрии, такие как точки на бесконечности, инволюции, полярное соотношение. Все это на курьезном ботаническом языке. Страница 146. Свою теорему Дезарга о перспективном отображении треугольников он обнародовал в 1648 году. Плодотворность этих идей в полной мере раскрылось лишь в XIX столетии.